А турнир в Сан-Ремо стажим даже превосходил турнир УЕФА считался одним из признанных в Европе футбольных фестивалей будущего как писали местные газетчики подразумевая под будущим игроков за которыми уже внимательно наблюдали съехавшиеся со всего континента менеджеры играл здесь в свое время и Вадим Соснихин выступавший правда еще не под динамовским флагом Евгений Иванович Лядин возглавил под эгидой Буревестника сборную команду клубов страны. Среди тех, с кем я вылетел в Виталлию, были и старые знакомые: Раменский Буряк, Шеля Азуев. и новички: Чернов из Московского Динамо, Андреев из Спартака, Коваленко из Шахтёра, Прозаровский из Винницкого Локомотива и другие. Поселились мы в старинной гостинице и по утрам просыпались от гулкого цоконья копыт мулов, спускавшихся с гор, до да, трёба мотоциклов. В крошечном номере пахло старым деревом, и со стен на нас с Леонидом бреком глядели выцветшие литографии на античные темы. Спагетти, которыми нас угостили в обед, пришлись по вкусу, хотя вид и размер отдельных макаронин внушал опасение. Однако, сдобренные соусами, готовить которые итальянцы большие спецы, Эти мучные деликатесы буквально сами втягивались в рот. После тренировки Лядин рассказал, что помимо нас, с Анрама приехали шотландский Дромпачил, испанская Барселона, югославская Риебка, греческий клуб Панатинаикос. Среди хозяев выделялись юниоры Наполи и Интера. Как и в турнире УЕФА, здесь претенденты на золотые медали были разбиты на 4 группы по три команды в каждой. Нам попались два итальянских клуба: Империя, у него выиграть не составило труда, так как молодые футболисты владели, в общем-то, неплохо техникой, начисто уступали нам в физической подготовке. И Кальяри. Здесь выступали ребята из дубля известного профессионального клуба экс-чемпиона страны. Многие из них уже выступали за основной состав, и наша игра в первом тайме шла с ними на равных. Оба коллектива тщательно оберегали подступы к воротам. Если атаковали, то осторожно и небольшими силами. Перелом произошел во второй половине игры, когда Буряк сильным ударом послал мяч в сетку. В полуфинале нам снова выпало играть с хозяевами, на сей серас Наполи. Половина юниоров клуба уже играла за основной состав в первенстве страны. Итальянцы видели нас в действии, укрепили оборонительные позиции, предоставив нам редкую в те тягоду возможность наблюдать знаменитое Катеначчо. Весь первый тайм мы находились в штрафной итальянцев, но повсюду натыкались на вовремя подставленную под мяч ногу, подкат или в крайнем случае нам позволяли нанести удар по воротам с такой невыгодной позиции, что шанс на успех существовал лишь теоретически. Более скучного дела, чем сражение с Катеначчо, не бывает. На чем мы и сошлись, обсуждая в перерыве перспективу снова, как и в мае в турнире УЕФА, проиграть по пенальти. Наверное, печальная тень того турнира, опустившаяся на наши лица, была замечена Лядиным, и он бодро сказал, напутствуя на второй тайм: "А вы, ребята, вытяните их на себя. Пусть итальянцы волей-неволей пойдут в атаку. Тогда вперед, пока они не защелкнули замок крепости". Это было верным решением. Мы предложили быстрый контратакующий футбол. Хозяева поначалу исправно возвращавшиеся к своим воротам, скоро подустали, и в плотных заслонах стали появляться щели, а затем и целые провалы. сквозь Сквознишка и вырвались на территорию противника Самойленко и Грог Днепра, а затем Андреев. Сначала нашим соперником был клуб Атланта. За две предыдущие встречи мне так и не посчастливилось забить гол, это подогревало желание добиться успеха. К тому же чувствовал себя превосходно, и наконец-то болеть травмированная в одном из последних матчей в дубле нога. Итальянские газеты, предрекавшие финальный поединок между Буревестником и Интером, были опечалены проигрышем последнего и заранее отдавали ему победу. Было ли это честное признание или газечки действовали по знакомому принципу лучше поплакаться перед игрой, чем плакать после игры? Но только мы настроились по-боевому и уже с первых минут дружно навалились на Атланту.